которые требовали немедленного пересмотра харти касательно их привилегии, данной в мае месяце. В противном случае бароны грозились покинуть лагерь. Сумели выбрать подходящий день, завопил король. В трехстах шагах отсюда сир Жан-де-Лонгви, сидя в своем шатре, вел беседу с каким-то странным человеком, одетым не то монахом, не то ратником. Принесенный вами из Испании вести, весьма утешительный брат Эврар, говорил Жан-де-Лонгли, и мне приятно слышать, что наши братья в Кастилии и Арагоне Восстанавливают командорство. Им повезло больше, чем нам, вынужденным действовать в тайну. Жан-де-Лунгви, коротышка с резко выступавшей нижней челюстью, доводился племянником великому магистру ордена тамплиеров Жаку де Моле и считал себя Прямым его наследником и продолжателем его дела. Он поклялся отомстить за кровь своего дяди и обелить его имя. Преждевременная смерть Филиппа Красивого во исполнение знаменитого тройного проклятия не насытила его ненависти. Он перенес ее на наследников Железного Короля, на Людовика X Филиппо Пуатье, Карло де Ламарш. лангри старался причинить царствующему дому любые неприятности. Он был одним из вожаков Баронской лиги. В то же самое время он пытался втайне возродить орден тамплиеров, используя для этой цели огромную сеть своих посланцев, которые поддерживали связи С уцелевшими после расправы братьями. «Ото всей души я желаю поражения королю Франции», произнес он. «И к войску я присоединился лишь в надежде увидеть, как Людовика, а также и его братьев сразят добрым ударом меча». Тщедушный, хромой с черными, близко поставленными глазами, Эврар, бывший рыцарь-тамплиер, который вышел из-за стенка с изуродованной ногой, подхватил «Да сбудутся, месси Ржан! Ваши молитвы с помощью Божьей! А нет, так с помощью сатаны!» Тайный глава-тамплиеров резким движением поднял полушатра, желая удостовериться, что никто за ним не шпионит, и услал по каким-то пустяковым делам двух конюхов, которые без всякого злого умысла скрывались от дождя под навесом. Потом, повернувшись к Эврару, произнес, «Нам нечего ждать от короля Франции. Один только новый папа, может восстановить орден тамплиеров и вернуть нам наши здешние и заморские командорства. Ах, какой же это будет счастливый денек, брат-эврар!» Оба собеседника на минуту погрузились в раздумье. Орден был разгромлен всего лишь восемь лет назад — Осудили его и того позже, а со смерти Жака де Моле, погибшего на костре, не прошло и года. Воспоминания были еще свежи, надежды еще живы. В мечтах Лунгви и Эврар видели себя в белых плащах с черным крестом, с золотыми шпорами, вспоминали о своих былых привилегиях и крупных денежных операциях.